Пока допрашивали соседей, таксистов и автобусных шоферов, Валандарт тщательно осмотрел дом. Сразу видно, в двух спальнях недавно ночевали, и дом оставлен в спешке. На сей раз Коноваленко наверняка здесь наследил. Он в спешке бежал из этого дома, чтобы никогда больше не вернуться. Конечно, не исключено, что второй постоялец прихватил вещи Коноваленко с собой. Может быть, осторожность Коноваленко вообще безгранична? Может, он каждый вечер учитывал возможности ограбления и потому перед сном прятал самое важное? Валандер вызвал к себе Блумстранда, который осматривал сарай вел бросить все доступные полицейские силы на поиски сумки. Как она выглядит и какого размера, он сказать не мог. — Просто сумка с вещами, она должна быть где-то в доме. — С какими вещами? — спросил Блумстранд. — Не знаю. — Бумаги, деньги, одежда, может быть, оружие. Не знаю. Поиски начались. Все найденные сумки приносили на первый этаж Валандеру. Он сдул пыль с кожаного портфеля. Взялись старые фотографии и письма, большую частью начинавшие с обращением «Любимая, Гунвор или мой дорогой Герберт». Другая, не менее пыльная сумка, извлеченная из чердака, была набита экзотическими морскими звездами и раковинами. Но Валандер терпеливо ждал. Он знал, где тут есть след Навальника, значит, его неведомого спутника. В ожидании он позвонил дочери и Бьюрку. Новость об утренних происшествиях уже разлетелась по стране. Валандер сказал Линде, что чувствует себя хорошо и что все скоро кончится. Вечером он вернется домой, потом не возьмут машину и на несколько дней махнут в Копенгаген. По ее голосу он слышал, что он не поверил, ни тому, что он хорошо себя чувствует, ни тому, что все кончилось. Да, дочка видит его насквозь. Разговор с Бьорком закончился тем, что Валандер в ярости швырнул трубку на рычаг. Прежде с ним такого не бывало. Ведь они с Бьорком работали вместе много лет. Взбесился же он, потому что Бьорк усомнился в его рассудке, поскольку он ни слова не говоря в одиночку отправил словить коноваленком. Конечно, Валандер понимал, что в данном случае упреки Бьорка вполне справедливы, но его возмутило, что Бьорк заговорил об этом сейчас, именно сейчас, когда дознание находилось в самой критической фазе. Бьорк, с своей стороны, решил, что этот приступ ярости, увы, Подтверждает его опасение, и Валандру правда не в себе. — Надо держать Курта под присмотром, — сказал он Мартинсону и Светбергу. — В конце концов нужную сумку нашел сам Блумстрот. Коноваленко спрятал ее за кучей сапог в чулане, расположенном в коридорчике, из кухни в столовую. — Кожаная сумка. — С наборным замком. — Нет ли в замке взрывного устройства? — подумал Валандер что это если вскроют сумку. Бломстранд быстро скатал на Кальморский аэродром, где сумку просветили рентгеном, но никаких признаков взрывного устройства не обнаружилось. Бломстранд вернулся на желтую виллу. Вооружившись отверткой, Валндер взломал замок. В сумке оказались бумаги, билеты, несколько паспортов и крупные суммы денег, а кроме этого небольшой пистолет Беретта. Все паспорта были с фотографиями Коноваленко и выданы в Швеции, Финляндии и Польше на разные имена. Как финн Коноваленко назывался Мякеля, как поляк носил немецкую фамилию Хаусман, денег было 47 тысяч шведских крон и 11 тысяч долларов. Но Валандера интересовали в первую очередь бумаги.